очки. После похорон с уместными выражениями скорби над очень маленькой могилкой и крестиком все вернулись в дом и собрались в парадной гостиной. У Грира с Камераном оружие с собой больше не было. Они уложили их в длинный узкий кофр, который вернулся к славновеи наге для зонтиков. Оружие они носили только если собирались им пользоваться, а остальное время оружие проводили в кофре. Камеран подбросил в огонь угля. Две мисс Хоклайн сидели друг подле дружки на диванчике. Грир сидел напротив, в огромном кресле с резными медвежьими головами по концам подлокотников. Поворачиваясь в комнате и обеспокоенным взором современников, Кэмерон стоял у огня, которому только что подсабил. Потом перевёл взгляд на стол с гранёными графинами ликёра и тонкими хрустальными бокалами на высоких ножках, державшимися одной компанией на серебряном блюде. «Мне кажется, нам стоит выпить», – сказал он. Мисс Хоклайн поднялась с диванчика, подошла к столу и налила всем хереса, который все сразу принялись потягивать. Сама же она вернулась к сестре на диванчик, и все опять расположились так же, как и до камерного предложения, только с бокалами в руках. Это был тонко срежиссированный балет. Вроде разных оттисков одной фотографии, только на одном теперь возникли бокалы хереса.